Глава двадцатая. Массируя пальцем межбровную морщинку, листаю страницы договора с рекламным агентством. Он изучен и перепроверен юристом и моими рекламщиками вдоль и поперек, но дядя научил меня контролировать все лично. Дочитав до конца, ставлю подписи и печать. Двигаю папку по столу в сторону моего юриста Данилова и замечаю, как на экране моего телефона всплывают одно за другим окна сообщения от Марка. Написывает мне с утра, хочет встретиться. С момента его выписки, а это было пять дней назад, мы с ним не виделись. Выпроводив посетителей, прошу секретаря принести чашку эспрессо и набираю кляйся. — У меня не получится сегодня, Марк. — Я уже понял, — усмехается в трубке его голос. — Говорят, вы сегодня к замгубернатору на прием приглашены. — Да, правильно говорят, — подтверждаю с улыбкой. Это ежегодное мероприятие, приуроченное ко дню города, пропустить возможности нет. Его устраивает сам Кочетов в своей загородной резиденции. Не явиться на прием личное оскорбление действующей власти, чего себе позволить не может ни один уважаемый человек в городе. Даже шумовые стародубцевы, особенно сейчас, когда тлеющие угли вражды между нами, начинают снова разгораться. Возьми меня с собой, вдруг предлагает Марк. Нет! Появиться с ним под руку на глазах у тех, кто видел то видео? Он с ума сошел? — Ириш, мы закроем все рты. — Нет, Марик, это исключено. Я не хочу стать посмешищем еще раз. В трубке повисает пауза, а затем я слышу продолжительный вздох. — Ладно, увидеться мы, когда сможем. — Не знаю. Зачем? — Бесшумно открывается дверь, и в нее проскальзывает моя секретарша Аня с чашкой кофе для меня. Ставит ее на стол и так же бесшумно уходит. — Скучаю. Веришь? — Не верю. Улыбаясь, пригубляя горячий напиток, ставлю и опускаю чашку на блюдце. — А раньше верила, — произносит он тихо. — Но тут только я виноват. Прости, Ириш. Отключившись, я еще какое-то время сижу с глупой улыбкой на лице. Случайно ловлю свое отражение в окно и резко отворачиваюсь. — Дура. Конечно, но к чему скрывать? Мне приятен этот флирт. Признание и то, как понижается его голос, когда он мне все это говорит. Бабы любят ушами. Закончив со всеми делами в офисе, я прошу Леву отвезти меня в салон. Там провожу более двух часов, а затем с новым маникюром, прической и вечерним макияжем возвращаюсь домой. Дмитрич в белой рубашке и бабочке курит на террасе, увитый барвенком. «Привет!» Здороваюсь я и встаю рядом так, чтобы табачный дым шел в противоположную сторону. Иди, переодевайся, ехать пора. Он тоже в числе приглашенных. С Кочетовым имеет дела чаще дяди. Марк тоже хочет поехать. Сообщаю ему, желая услышать его мнение по этому вопросу. Кляйс? Задумавшись, крестно потирает круглый подбородок. Я ему не разрешила. Я сейчас с дядькой твоим поговорю. Смотрит на меня с загадочной улыбкой. Может, имеет смысл показать Шумовым, что крысеныш теперь под нашей защитой? Зачем? Затем, чтобы выяснили, какая будет ответка, если еще раз тронут наших людей. Что вы сделали? Я понимала, что за выходку на трассе Антона накажут, но как именно предпочитала не знать. В их клубе накрыли точку торговли наркотой. Разбираться будет столичная прокуратура. Слава богу! Я боялась, что разборки будут в стиле девяностых, с похищениями людей и трупами. Ладно, беги, наряжайся. Я дам тебе знать, что мы решили. Надев новое платье, разглядывая себя в отражении. Черное, очень простое, без рукавов, но с высоким горлом. Прямое, выше колена, скучное, если не считать выреза на спине. Никаких шейных украшений оно не предусматривает. Поэтому, открыв шкатулку с драгоценностями, Раскладываю на тумбе браслеты и кольца. На запястье выбираю простые цепочки из белого золота. А на палец? На палец затрудняюсь. Украшений у меня много. Гораздо больше, чем требуется молодой женщине. Целый сундучок золота и камней остался от мамы. И, учитывая род деятельности моей семьи, коллекция растет в геометрической прогрессии. Вывалив кольца на кровать, ищу что-нибудь подходящее наряду. Не броское, но со вкусом. Отбираю в сторону три колечка из белого золота с мелкими бриллиантами. И тут мой взгляд выцепляет кольцо с небольшим квадратным гранатом и россыпью мелких фианитов по краю. Беру его двумя пальцами и подношу к глазам. Его Алекс подарил. Через пару месяцев после того, как мы стали спать. На день рождения. Я тогда ругала его, чтобы в следующий раз не вздумал тратить деньги на то, чего у меня и так со сбытком. С тех пор он дарил только красные розы. На размышления хватает секунды. Снимаю браслеты и надеваю на палец кольцо Алекса. Все остальное решительно сгребаю в кучу и возвращаю на место. Еще раз, глянув на себя в зеркало, поправляю резинки чулок, наношу на зону декольте духи и, схватив с комода звонящий телефон, принимаю вызов. «Ирма, звони Кляйсу. Пусть собирается», — говорит крестный. «Хорошо. Дядя так решил?» Да. «Скажи только, чтобы оделся прилично. Не как обычно». Отключаюсь и быстро набираю Марка. Он отвечает не сразу, и голос его глухой и заторможенный, будто я его разбудила. «Дрыхнешь?» «Угу». «Собирайся на прием. За тобой машина приедет». «На прием? С вами?» В трубке слышится неясная возня, а затем грохот, словно кто-то упал. Тихо выругавшись, клязь, спрашивает. «Серьезно? Старый не против?» «Не против», смеюсь я. «Оденься прилично». «Ага, я в душ, я, я мигом». Смешной, сколько я его помню, скучно с ним не было никогда. Злость, любовь, ненависть, смех, слезы, равнодушие и скука. Нет, такого не было ни разу. Спустившись вниз, вижу, что все готовы. Ждут только меня. Дядя в новом, шитом на заказ костюме и с уложенной гелем-прической. митрич гладко выбрит, и тоже в черном костюме, и галстуке бабочки». Глядя на его недовольную физиономию, не могу сдержать улыбки. Он терпеть не может эти удавки. «Все, едем!» — командует дядя. И мы выходим на улицу к ожидающим нас автомобилям. «Так много?» — удивляюсь я, насчитав их целых четыре. «Одну машину за твоим уебком послать надо!» — отвечает он. «Он не мой!» — сиплю еле слышно, заметив неподалеку грозового. «Он тоже сегодня в костюме и выглядит сногсшибательно!» Белоснежная, подчеркивающая красивый тон кожи рубашка, темно-синий галстук и черный пиджак и брюки. Начальника охраны в нем выдает только наушник в ухе. «Ирма!» — зовет дядя. «Едешь со мной!» «Дмитрич во второй машине!» В итоге я оказываюсь в автомобиле с ним, Алексом и водителем Алексеем. Впереди и позади нас следуют два экипажа сопровождения. Марк такой чести не удостоен. За ним просто отправили машину с Вадиком.